Глава двадцатая. Неприятная встреча. День оказался очень насыщенным. Сегодня почему-то без предупреждения, хотя как такое можно предвидеть, заболели сразу два официанта, и Эльзе пришлось взять на себя часть работы в зале. Настроение у директора двух вишенок было великолепное. Она порхала между столами, словно бабочка, разнося заказы. В очередной раз, забежав на кухню, остановилась возле шеф-повара. Михаил шепнул на маленькое-миленькое ушко, что приготовит на обед вкусный сюрприз. Утром доставили свежие морепродукты с пристани, и Эль, предвкушая, что попробует нежные гребешки, чувствуя необычный аромат из кухни, сглатывала слюну. Но нужно работать. И еще раз осмотрев придирчиво рабочую форму, пошла обслуживать клиентов. «Я вас слушаю». Чтобы записать заказ, она наклонилась перед двумя девушками, выбравшими столик на втором этаже. «Габриэль, ты посмотри! Это же она, Та самая, что пытается охмурить твоего жениха!» Тонким визгливым голоском произнесла платиновая блондинка, ткнув пальцем в блокнот в руках Эль. «Ты уверена, Франческа? Сомнительно, что мой Клиффорд позарился на простую человечку. Она даже не оборотень. прошептала на ухо подруге очень красивая брюнетка с глазами цвета гречишного меда. «Может, пойдем отсюда?» «Ты опять?» «Не пойдем, пока не выясним с этой воровкой чужих женихов отношения. Если не ставить на место таких наглых девиц, тогда замуж тебе нужно выходить не за Альфу, а за Червяка». Франческа, не нужно при посторонних». «Извините, но я вас не понимаю». «Я не претендую на вашего жениха, если вы говорите о Клифорде Старсе». Эльзе стало неудобно, так как на девушек начали обращать внимание посетители за соседними столами. «Вы не могли бы сделать заказ и для начала поговорить и выяснить отношения со своим женихом, если он таковым является?» «Со своей стороны готова заверить, что совершенно не собираюсь разбивать вашу пару. Извините, к вам подойдет другой официант». Смущенная девушка попыталась тихо удалиться. «Эй, а ну стой! Мы еще заказ не сделали!» Противный голос Франчески ударил в спину уходящей. «Извините, слушаю». Натянув улыбку на лицо, временная замена официанта повернулась обратно к столу. Девушки сделали очень большой заказ, включавший в себя самые дорогие позиции из меню, Нежные стейки, салаты, сладкие десерты и несколько видов напитков. «И, пожалуйста, поторопитесь, мы очень голодные!» Франческа сморщила милый носик. Все будет приготовлено в кратчайшие сроки». «И разговор еще не окончен!» Вдогонку крикнула все та же неугомонная подруга невесты. «Ну, Клейфорд, ну, жених, а я ему поверила!» Грустная девушка зашла на кухню и отдала заказ. «Эльза Вениаминовна, в зале все в порядке? Ничего не случилось? На вас лица нет?» Поднял взгляд от разделочного стола Михаил. «Да, все прекрасно. Немного устала, но я справлюсь». Милая улыбка озарила девичье лицо, как только она увидела зеленые глаза оборотня. Эльза ещё раза три поднималась на второй этаж принять и отнести заказы и каждый раз ловила на себе пристальные взгляды Франчески и Габриэль. Но почему у него оказалась невеста, которая любит выяснять отношения на людях? «Обидно так как. Зачем тогда мне оказывать знаки внимания? Цветы присылать? На прогулку вести? Нас же могли увидеть его знакомые и родные». А может, они выдают желаемое за действительное, и Клифф даже не в курсе, что у него есть невеста? Хотя если вспомнить его разговор на лайнере, по телефону, опять же с женщиной, то все может быть. Вздыхая про себя и проходя мимо несчастного столика с виновницами ее плохого настроения, Эльза не заметила, как в проход высунулась стройная нога, обутая в черную туфлю на длинном каблуке. Да что это такое? Вновь завизжала Франческа. Кто дает работу таким косоруким, нерадивым официантам? Она меня облила. Мое дорогое брендовое платье испорчено безвозвратно. Я требую позвать сюда директора заведения. До да тебя уволят. Ты вовек не расплатишься за мое любимое платье. Да улыбалась злой, довольной улыбкой победителя. Эльза спокойно встала. Отряхнула форму, подобрала крупные осколки. В их сторону уже спешила Марфа, которая тут же перехватила разбитую посуду. «Прошу, пройдемте в кабинет директора. Поговорим в спокойной обстановке». «Нам не о чем с тобой говорить. Я потребую твоего увольнения. Будешь знать, как вешаться на чужих женихов. Вас видели наши друзья». Франческа подхватила под руку Габриэль и, задрав вверх подбородок, направилась к служебному входу. «Проходите». Временный директор распахнула дверь кабинета перед склочными девицами и зашла вслед за ними. «Сколько стоит ваше платье?» Девушка присела за свой стол. «Но...» Франческа открыла рот от удивления. «Что «но»? Я директор кафе и готова выслушать ваши претензии». Так сколько стоит платье? Очень хочу увидеть чек. Надеюсь, он сохранился. Изделие все же брендовое. Просто так я платить не собираюсь. На моем месте другая бы потребовала с вас возмещение за разбитую посуду и испорченную еду. А что вы на меня так смотрите? Я видела, как вы мне подставили подножку, Франческо. Думаю, что и свидетели найдутся. Идем отсюда. Габриэль потянула за руку злую и красную, словно помидор, подругу. «Извините, давайте оставим все как есть. Это было просто недоразумение. Франческа попыталась встать и совершенно нечаянно подставила вам подножку. Вы не будете выставлять счет нам за еду, а мы так и быть забываем про платье». «Да уж, Еще неизвестно, кто из них двоих заводила, а кто исполнитель». Смотри-ка, как быстро невеста Клиффорда переключилась с бедной овечки на адвоката подруги. Хорошо, у меня к вам претензий нет. Но впредь прошу не приходить в наше заведение. Вам тут будут не рады. Со своей стороны могу заверить, что встреч с вашим женихом не планирую. Но как, вы не имеете права не пускать нас в кафе? Габи, скажи ей. Тут же самые вкусные десерты. Я не смогу без них. хныкала франческа, уводимая подругой к двери.